Однажды, когда молодые джентльмены собрались в кабинете преподобного мистера Вилла, и капеллан высокопочтенного графа Бейракерса по обыкновению разглагольствовал перед ними, к подъезду, украшенному статуей Афины, подкатил изящный экипаж, и из него вышли два джентльмена. Молодые бенглсы кинулись к окну со смутной мыслью «Не приехал ли из Бомбея их отец?», 23-летний Верзила, плакавший тайком к дотрывкам из Евтропия, прижался своим грязным носом к конному стеклу и глядел на запряжку, пока ливрейный лакей спрыгивал с козел и помогал седокам выйти из экипажа. «Один толстый, а другой худой», — сказал мистер Блак, и в эту минуту раздался громкий стук в дверь.